Глава 10. Вашингтонская банда Наша общая, хотя и схематичная, картина американского общества и экономики завершена. Ее регрессивная динамика выявлена. Теперь мы присмотримся с позиции антрополога к группе лиц, в практическом плане осуществляющих внешнюю политику той больной державы, в какую превратилась Америка. Кто же это племя с особыми обычаями, чьи вкусы и решения привели Запад к порогу России? Обычно мы изучаем примитивное сообщество в его естественной среде. Это будет город Вашингтон. Особый интерес мы будем проявлять к американскому геополитическому истеблишменту, который в народе называют Блоб по имени одного жуткого микроорганизма.